Глава 29. Чистые. Или не всех вирус забрал. Огнестрел был только у двоих из них. Еще у парочки было холодное оружие. Но владельцы навыков зачастую с ним и ходят, на случай, если мана закончится. Последний был вообще без оружия, и вел себя не так дерзко. Мне это показалось подозрительным. Один рейдер схватил Катю за руку, второй принялся отбирать у нее сумки. Я достал пистолет из инвентаря и подошел к парочке с огнестрелом. Они очень удобно стояли вместе и так увлеченно спорили, кто будет первый жарить эту девицу, что даже не заметили стекляшки на которую я случайно наступил в паре метрах от них». Благо поднялся ветер, и шелест деревьев приглушал остальные звуки. пары небольших царапин по ребрам через ОЗК, и стрелков у этих незадавшихся гопников больше нет. Однако они успели заорать перед смертью. Я оставался в своей невидимости, вызвав тем самым панику среди рейдеров. «Что за херня? Кто их убил?» Один из рейдеров, что держал в этот момент Катю за руку, Направил руку в мою сторону, и из нее вырвался темный сгусток. Он с приличной скоростью, примерно как быстро бегущий человек, приближался ко мне, постепенно увеличиваясь в размерах. Мне пришлось упасть на землю, чтобы тот пролетел надо мной. Но в этот момент невидимость я все же потерял. Хоть и старался держать пульс в норме. Второй рейдер бросил Катину сумку и тоже направил на меня свободную руку. «Земля подо мной начала дрожать». Катя откуда-то достала боевой нож и всадила его в шею рейдера, что держала ее. Затем выхватила из него заостренную арматурину и замахнулась на второго. Тот уклонился от удара, зато земля подо мной успокоилась. Сделать крупному мужику девушка ничего не смогла, и он бы убил ее, если бы не мои пули, попавшие ему в ногу и поясницу. С криками боли здоровяк умер». Последний рейдер, тот, что был тихоней, молча и очень спокойно наблюдал за всем этим, а затем просто исчез. Сначала я думал, что тот включил невидимость, но я не смог рассмотреть даже его силуэт, как это было с охотниками. На всякий случай я не опускал пистолет и еще некоторое время всматривался в туман. «Успокойся, он телепортировался», — сказала мне Катя, обыскивая тела убитых врагов. «Откуда знаешь?» Я уже видела такой навык. То, что я чистая, еще не значит, что я ничего не знаю. Она смогла меня дважды удивить. Своими познаниями и поведением в бою. Да и глупых вопросов не задает о том, почему я здесь. Ты догадывалась, что я иду за тобой, да? Я была в этом уверена. Ты слишком легко меня отпустил. Хочешь узнать, где мы живем, чтобы убить не только меня, но и всех остальных? Вот тут ты ошибаешься. Мне ваша смерть нафиг не нужна. А как же уровни, прокачка и все такое? Вы же, уроды, помешаны на этом. Готовы убивать друг друга за какие-то виртуальные цифры. Ошибаешься. Я всех подряд не убиваю. Совсем без людей жить будет скучно и сложно. Да и неправильно это. Вы посмотрите. Урод с моральными принципами. Эй, хватит меня так называть. Я тебя вообще-то спас снова. Тебя бы под землю затянуло, если бы я не отвлекла этого урода. Я принялся трогать тела людей, чтобы получить ДНК и уменьшение заражения. Катя смотрела на это с отвращением, будто я ожирать их начал на ее глазах. «Так и будешь тут стоять?» — спросил я. «Тут скоро уродов будет целая толпа». «Я не пойду домой, пока ты за мной следишь». «Тогда тебя просто сожрут». «Лучше пусть меня одну, чем всех наших». Девушка положила противогазы и некоторые вещи рейдеров в свои сумки, «Ладно, как хочешь», — пожал я плечами и направился обратно. «Ты же не уйдешь», — буркнула она. Но я продолжал неспешно топать, отдаляясь от этой стервозной дамочки. «Зачем ты тогда спас меня от этих уродов?» «А, все-таки я тебя спас», — не оборачиваясь спросил я. Меня даже забавляет, насколько она самоуверенна. «Ладно, признаю, что без тебя бы я не справилась». Я остановился, но оборачиваться и возвращаться к ней не спешил. «Артем, помоги мне добраться домой. Только пообещай, что никого не тронешь», — вдруг попросила она. «Ты меня просишь о помощи так, будто это мне нужно, а не тебе, что и я получу взамен». «А что ты хочешь?» «Вакцину или ядро». «Но у нас этого нет». «Тогда и мне нет выгоды помогать вам», — сказал я и продолжил уходить. «Погоди, я знаю, где можно достать вакцину». Я снова остановился, но только чтобы убить бегущего к Катя Мертвяка. «У меня мама работала в больнице. Могу отвезти тебя туда». «Ох, слышал я уже такие байки. Хотя Шварц все же не соврал и показал Лабу». «Идет». Снова без особых раздумий согласился я. «А что мне терять, в конце концов?» «Худшее, что может случиться, — это засада возле убежища девушки. Но, судя по тому, что я видел, организация у них не то что плохая». Можно сказать, она отрицательная. Все вокруг готовы кинуть при малейшей трудности. На всякий случай я достал рацию из инвентаря. Вдруг все же с гвоздем свяжутся. Мертвецов вокруг становилось все больше. Мне даже пришлось обратить одного из них, отпустив на волю вторую крыску. Мне и одного Бориса хватит. На обращении семиуровневого зараженного ушло всего 70 ДНК. Тариф щадящий. Девушке сразу сказал, что этот с нами, чтобы она его не убила. Но и в других стрелять запретил. Нам нужно было уходить как можно тише, чтобы не подсказывать уже бегущим отовсюду мертвецам, где нас искать. Пока отступали, я убил с десяток зараженных, а мой новый помощник служил мне в качестве живого, альтернативно живого щита. Мы вошли в ближайший дом и вышли с другой стороны. Железная дверь, пусть даже не закрытая, Задержала их на некоторое время, пока мы выбивали решетку на окне первого этажа. Благо, силы у меня хватало на это. Так еще и за старания система меня наградила. Физическая мощь плюс одна единица. Мой безымянный питомец пролез в окно не совсем удачно. Шлепнулся на руку и, кажется, сломал ее. Но не жаловался. Просто она у него висела, как шланг. За домом зараженных было поменьше. Я убил троих после чего по телу пробежала знакомая волна удовольствия. И не меньше кайфа было увидеть системное сообщение. Получен девятый уровень. Новые очки характеристик, очко навыков, которые я коплю на десятый уровень, и небольшое увеличение инвентаря, как по весу, так и по ячейкам. Как же все это приятно и полезно. Вот бы десятый получить и выбрать под класс с нормальными навыками. Дальше идти было чуть легче. Катя неплохо знала местность и вела нас по относительно безопасному маршруту. В то время как мертвецы сбегались на предыдущее место. Жаль, конечно. Там, наверное, уже штук пятьдесят скопилось. Закинуть бы им парочку коктейлей и смотреть, как растет опыт. «А как ты его контролируешь?» Вдруг спросила девушка. «Харизмой. Это для тебя я урод. А для других уродов — красавчик». «Так ты король уродов, получается?» «Что-то у тебя больно острый язык. Я еще твое лицо не видел. Может, ты одна из нас». «А ты еще и шутить умеешь». «Иногда». «Слушай, а ты можешь оставить его тут? Просто не хочу, чтобы он потом к нашему убежищу друзей водил». «Без проблем. Я приказал своему новому питомцу ждать меня. Хотя странно так называть «зараженного». Катя с нескрываемым интересом наблюдала за этим. Ей, наверное, вообще непонятно, как я общаюсь с ними на их языке и при этом хорошо говорю на человеческом. Мы прошли еще около километра, и я почувствовал что-то неладное. Чужие запахи, да и в целом какую-то тревогу внутри. Бегло осмотрел ближайшее здание, понял, в чем дело. «Если твои друзья не перестанут в меня целиться...» Я не сдержу своего обещания не убивать их. Девушка посмотрела на меня, но ничего не ответила. Затем подняла одну руку, как школьник за партой, желающий ответить на вопрос. Вторую руку тоже подняла, а затем свела их вместе. Чувство тревоги немного отступило. А неплохо они тут устроились. Две пятиэтажки образовывали некоторый коридор, без всяких преград, за которыми можно спрятаться. Со двора убрали все, что только было можно. Ни одной машины, ни одного домика на детской площадке. Идеальный тир. А эти чистые, не такие уж и тупые, как я думал. Может, они правда будут мне полезны? Так мы уже пришли, спросил я. Почти. Мы вон в том здании живем. Это коридор смерти, чтобы ни один рейдер или урод к нам не подобрался. Стрелки дежурят на разных этажах, на входе в каждое здание ловушки, так что даже не пытайся туда сунуться. Если она мне это говорит, то либо она начинает доверять, либо их оборона не такая уж и надежная. В невидимости я мог бы их перебить. Хотя, если их человек двадцать тут засело... Нет, вряд ли столько людей будут сидеть без дела. Так они точно с голоду помрут. Сколько у вас людей? Спросил я, особо не надеясь на правдивый ответ. Достаточно. Почему иммунных так не любите? Ты шутишь? За что нам любить этих фриков? Они получили демонические способности и теперь считают, что лучше других и могут решать судьбы людей. Нам несколько раз предлагали стать чуть ли не рабами за еду и защиту таких уродов. Теперь их жрут им же подобные. Ты вообще не различаешь иммунных и зараженных. Среди иммунных есть хорошие люди. Я как минимум пятерых знаю. А я таких не знаю. И не знаю, чего можно ожидать от этих людей. Сила не дается просто так. И система еще отберет у вас что-то. Даже больше, чем дала. Мы хотим остаться людьми. Что в этом плохого? Да то, что у вас это плохо получается. Твоя подруга сбежала, как только запахло жареным, бросив в тебя одну. Это, по-твоему, человечность? Тебе пора. Спасибо, что довел. Сухо ответила Катя. Ты ничего не забыла? Где там твоя больница находится? Я могу тебя отвезти, но... «Это далеко отсюда. Мне нужно отдохнуть. Если хочешь, приходи завтра. Покажи жест, который я показывала. К тебе подойдут, попросишь меня позвать. Только надень языка и противогаз. Скажи, что ты человек, и навыков у тебя нет, иначе тебя убьют на месте. Ну или я просто могу тебе адрес назвать». «Давай лучше адрес. Катя быстро мне пояснила, как найти больницу. Точнее, какую именно. В нашем городке их не так уж и много». Так что я примерно понял, где искать. Больше с ней особого желания иметь что-то общее не хотелось. Я поспешил обратно к своим амазонкам. Они, конечно, могут за себя постоять, но если нарвутся на прокачанного мутанта или на Большую Орду, как минимум у нас будут потери. А мне этого не хочется. Я к ним привык. Даже вредина уже стала более послушной. По пути забрал своего новообращенного, а затем и Бориса. Крыс каким-то образом умудрился сожрать почти всю свою добычу. Да, это была девушка, килограмм шестьдесят примерно. Но Боря и на тридцать не тянет. Точнее, не тянул. Борис раньше был размером с крупную собаку, наподобие Стафа. Сейчас же он визуально поднабрал килограмм десять, если не больше, и получил уже седьмой уровень. Я думаю, что в бою с семиуровневым зараженным человеком один на один У него есть все шансы на победу. Амазонки тоже времени зря не теряли. Они убивали всех проходящих мимо мутантов, и возле строительного магазина уже была кучка из шести тел. Но этого маловато. Это нам только громилу прокормить. Я пощупал тела, собрал с них уменьшение заражения. Его так и не удалось опустить ниже 80%. Слишком быстро оно растет, если никого не убивать. А ведь я убиваю, но не так быстро. Затем я взял в руки арматурину, не знаю, откуда она на улице взялась, и принялся бить окна на ближайших машинах. Да и по металлу не стеснялся стучать. Через несколько минут на шум пришло несколько голодных мертвяков. Мы с ними быстро разобрались. Мне лень было изображать из себя обезьяну. Я приказал своим амазонкам делать шум. Они вооружились кто чем мог и продолжили избивать авто. Я же тем временем открыл свой интерфейс и вложил очки характеристик в командование. Мой штат обращенных увеличился до семи. Неплохие перспективы вырисовываются. Но кормить своих становится все сложнее. Мы еще полчаса занимались сбором пищи. За это время я убедил парочку сереж примкнуть ко мне, не теряя ячейки командования. Правда, слабенькие они, всего пятые уровни. Да, сейчас таких зараженных я считаю слабенькими. Хотя совсем недавно они были для меня настоящими терминаторами. Но их проще завербовать и воспитать на свой лад, чем решать потом всякие конфликты из-за плохой дисциплины. А уровень они еще поднимут. В ближайшее время я планирую много фармить, а значит и еды у них будет вдоволь. Хотя попался и один достаточно развитый, восьмиуровневый плевун. Гад плюнул кислотой прямо в толпу девочек и попал в ряде на лицо. Она не умерла, но стала еще злее и уродливее. Я быстро прикончил мутанта, но мутацию, к сожалению, не получил. Мои новые солдаты насытились прямо на месте, а я собрал немного полезности из выпавшего лута. Пачка патронов на калаш, канистра с бензином 5 литров, новенький телефон с полным зарядом батареи и чистой памятью. «Да, было бы такое, возможно, раньше, когда на телефон нужно было тратить зарплату, а то и не одну. Этот новый мир не так уж и плох, если можешь за себя постоять». Близился вечер, и я решил вернуться домой. Девочки и три Сережи взяли по два тела и волочили их за собой за руки или ноги. Итого двадцать тел неплохо, хотя убитых за сегодня было намного больше». Идти было недалеко, поэтому тела почти не повредились при такой деликатной транспортировке. Заносить их внутрь не хотелось, но снаружи, тем более ночью, они могут привлечь нежелательных мутантов. Хотя можно попробовать приручить одного такого. Я ступил, что не обратил кислотного плевуна, поторопился, защищая своих девочек. Тела занесли в тамбур, небольшой коридорчик перед входом, где на посту журил громила. Он был рад такой добыче. И сразу принялся кушать. Точнее, жрать. Я же пошел обрадовать своих рабочих и охренел, когда вошел в складское помещение. Эти дебилы сделали еще больше хаоса из стройматериалов, хотя это казалось невозможно. Они перемешали все, да еще и краской облились. Но это даже забавно. Серые, уродливые зомби превратились в смурфиков. Да еще и краска некапризная попалась. Она хорошо легла на их оборванную одежду и кожу. «А что, мне нравится. Теперь легче будет отличать этих дебилов от остальных». «Вы что натворили, идиоты?» Включил я злого начальника. «Мы убирать». «Мы носить», — в разнобой ответили смурфики. «А краской на хрена влились? Банки с синей краской были вскрыты когтями. Вряд ли это у них случайно получилось». «Мы думать еда, проверить», — ответил помощник Михалыча. «Думать — это вообще не ваше. Голодать сильно. Я принес вам еды, по одному телу на каждого. Этого должно хватить на ночь, а с утра снова отправлюсь на вылазку». «Одному?» — не поняли меня синяки. «Да, один. Не все, а только один». «Один». «Да что же вы тупые такие!» Я минут десять пытался научить их считать хотя бы до одного, но в итоге плюнул и просто вытащил четыре тела на склад. Сами разберутся. А грязнее тут все равно не станет. Как протрезвеют, заставлю их все здесь вылизать. Хотя так лучше не формулировать задачи, а то ведь буквально воспримут. Разобравшись с организационными вопросами, спустился в убежище. Через рацию попросил меня впустить... Дверь открыла Ева. «Ну, как вы тут?» «Да все в порядке. Я уборкой занялась. Там тело огромной крысы лежало, ну и того мутанта в лабораторию оттащили». «Где док?» «Изучает что-то. Он сначала в документах рылся, потом с приборами, а сейчас, наверное, тем мутантом занялся». «Как гость «Проснулся. Вроде ведет себя нормально. Даже извинился и обещал больше не буянить. Но я все равно его не развязала». «Повредит еще ногу свою». «Умничка», — похвалил я девушку, после чего та обняла меня, несмотря на грязный вид. «Есть хочешь? Я приготовила пару голубей. Их много на крышу прилетает, особенно если зерна насыпать». «Чуть позже», — ответил я и отправился к доку. «Хотелось прояснить самый важный для меня вопрос. Есть ли у нас вакцина и стоит ли мне ее принимать?» «Артем, наконец-то ты вернулся». Обрадовался Шварц моему появлению. «Есть новости? Узнал что-нибудь?» «Да, да, узнал. И тебе понравятся эти новости».